Денис Тимофеев. «Человек из пекла». Книга вторая, часть вторая. Пролог. Горец. Пограничная область пекла. Неизвестный кластер. Около двух месяцев после ухода Димы. Безумие. Гнев. Они ослепляли. Остались только ощущения. Мысли почти не было. Только одна. Сойка. Горец быстрым шагом почти бегом двигался в центр только-только перезагрузившегося города. Того самого, где когда-то бесконечно давно, в другой, казалось, жизни, он с кем-то... А с кем? Да неважно. Здесь он встретил ее. Сойку. Люди, обеспокоенные происходящим, шарахались в стороны от фигуры, спешащего по тротуару человека в грязной одежде, в руках которого были странные, вызывающие страх клинки. Да и сам человек внушал ужас. «Нахрен! Все вы идите нахрен! Хватит лезть мне в голову!» «Эй, с тобой все в порядке?» Послышался рядом молодой мужской голос. «Трое, молодые, как сын». «Сын?» «Да, у них ведь был ребенок, предавший и бросивший его. Забыть. Важна только сойка». «Эй, мужик!» Снова повторил этот раздражающий голос. Горец резко повернул голову, и троица молодчиков отшатнулась при виде абсолютно черных глаз этого «А кого этого?». Он злобно оскалился, и парням поплохело. Зубы. Нет, два сплошных ряда акульих клыков. Горец небрежно, словно отмахиваясь от назойливых мух, дернул рукой, и парней сдуло невидимой силой. Одного влепило в стоящую рядом легковушку, другие два покатились по асфальту. Вокруг крики. Ужас. Люди разбегаются. Из машин выскакивают и убегают. Да пусть их, все равно сдохнут. Нужно спасти Сойку. Через какое-то время Горец добрался до знакомой площади и, рассекая толпу, как ледокол Торосы, двинулся к своей цели. Там, на той стороне его ждет она, его Сойка. Третий раз он здесь и все время что-то мешало, не давало ему вновь воссоединиться с любимой чтобы все вновь стало хорошо, как и было раньше. — Нет, нет, нет! — взревел горец, окончательно распугав и без того напуганных людей. На дороге, примыкающей к кольцу, и где обычно в это время стоял неизменно красный внедорожник, образовалась сплошная куча искореженного металла. Мусоровоз на полной скорости протаранил стоящие в пробке машины, и джип Сойки оказался в этой куче. Девушку Горец не ощущал. Он быстро добрался по островам измятых машин до краснеющего боком покореженного внедорожника. Досталось ему не так сильно. Но и этого хватило, чтобы пассажиры, две девушки, одна из которых и была Сойка, погибли. «Нет!» – снова заревел Горец, и не было в этом голосе ничего человеческого, словно раненый хищник, попавший в капкан. Кое-как он вылез из этой кучи металла и уселся, опершись о стену дома, опустив голову. Мертва. Снова убили. «Убью, твари! Всех убью!» На периферии восприятия возникли голодные эмоциональные точки первых зараженных. Оказывается, горец просидел так немало времени, словно выпав из реальности. «Зараженные вошли в умирающий город». Крики сотен людей уже слились в единый гул страдания и боли. Горец встал, потянулся, зло усмехнувшись, и направился в сторону тварей. Безумие зверя снова начало овладевать им.